Корни фэнтези. Корни фэнтези — мифы, фольклор и архетипы. Сборник Всемирного конвента фэнтези под редакцией Шелли Даттонберри, 1989 год. Я немного поправил и дополнил текст. Пассаж о ядерных Пикси по-прежнему уверен Есть еще одна история об атомной электростанции, которая все еще не произошла. Электростанции строится долго, огромные машины проводят всю жизнь на стройплощадке, пока не ломаются без надежды на починку. Что можно сделать с потрепанным бульдозером? Ну, поскольку у вас все равно очень много мусора, и вам придется его убирать, вы похороните его в огромном кургане, а заодно парочку экскаваторов, чтобы они послужили ему на том свете. Туристы, которые здесь бывают, считают, что это курган Пикси. Нет. Курган Пикси стоит на другой стороне дороги и выглядит совсем не так впечатляюще. Мне нравится думать, что однажды темной грозовой ночью молния одновременно ударит в оба кургана. Разумеется, это будет та медленная, голубая, разветвленная молния какие встречаются только в кино. На мгновение настанет гробовая тишина... а потом послышится приглушенный, но ясно различимый треск и кашель огромного постепенно оживающего дизельного двигателя. Ну, как аннотация? В прошлом году один американский писатель написал мне, «Боюсь, здесь ваши книги продаваться не будут, в них не слышно эльфийского пения. Время показало, что он был неправ, но отсутствие эльфийского пения меня вполне устраивает». Мне кажется, эльфы должны заниматься более интересными вещами. К тому же, если пение — основное занятие эльфов, то меня будет интересовать эльф, напрочь лишенный музыкального слуха. Половина удовольствия от написания смешного фэнтези — поиск клише, которые можно было бы обыграть. Ладно, хватит об этом. Корни фэнтези уходят куда глубже эльфов и драконов. Очень жаль, что писатели тратят столько времени на обобщенную вселенную высокого фэнтези. Вы все ее знаете. Где-то глубоко под землей кроется желание создавать миры одновременно сложные, странные и опасные, но при этом существующие по правилам и руководствующиеся моральными нормами. Мы знаем, что третий брат, который накормил бедную старушку, обязательно победит, что один шанс из миллиона сработает, что любая вещь, подаренная главному герою при таинственных обстоятельствах, сыграет важную роль в сюжете. Нам известно, что скромный свинопас на самом деле королевский наследник, ведь в глубине души и мы себя таковыми чувствуем. Но в его маленьком вторичном мире существуют понятные правила и запреты, которыми он, в отличие от нас, может руководствоваться, чтобы достичь конца книги, скорее всего. Есть и обратная сторона. Возьмем «Властелина колец», который для многих представителей моего поколения был первым прочитанным фэнтези. Взрослому мне кажется, что самое интересное должно было случиться уже потом. Проблемы, истерзанного войной континента, план маршала для Мордора, новая расстановка политических сил, демократизация Мина вышло бы юмористическая фэнтези или сатира, но никак не настоящее фэнтези. Слишком уж все было бы похоже на нашу реальность. Мы же хотим героев, разгадок, ну и поющих эльфов. И так было всегда. С того дня, когда при свете первого крошечного костра Шаман рассказал нам о зоге убийцы мамонтов. Мир не таков, но он должен таким быть. И если мы будем в это верить, то, может быть, переживем еще одну ночь. Фэнтези упорядочивает вселенную или хотя бы предполагает, что в ней есть порядок, человеческий порядок. Реальность утверждает, что вся наша жизнь — крошечное одинокое мгновение в холодной пустоте. Фэнтези говорит, что нет ничего важнее фигур на переднем плане. Фэнтези населяет страшную пустоту, и не так важно, хорошими или плохими людьми. Поместить на карту остров Бразил — шаг в правильном направлении. Но если вы с этим не справляетесь, знак, здесь водятся драконы, лучше, чем ничего. Драконы лучше пустоты. В самом низу у самых кончиков корней таится страх темноты и холода. Да, в тьме имя вы сможете ее контролировать в каком-то смысле. Или хотя бы думать, что можете ее контролировать. А это тоже очень важно. Желание все упорядочивать очень сильно даже сейчас, хотя мы умны, образованные и знаем о тефлоне и центральном отоплении. Например, реальность утверждает, что если мне становится скучно в долгой дороге, я заезжаю на заправку и покупаю кассету. Поскольку музыку для таких мест обычно подбирают люди, обладающие музыкальным вкусом и информированностью утиного яйца, я не лезу на рожон и покупаю какой-нибудь сборник легкой музыки, от которой меня не должно стошнить. Так что по всем углам машины валяются дешевые сборники. Так считает реальность. Но лично я сильно подозреваю, что любая кассета, пролежавшая в машине две недели, превращается в лучшие песни «Квинн», Друзья надо мной смеются, они говорят, что кассеты превращаются в сборники Брюса Спрингстина. Ладно, это шутка. На самом деле, я в это не верю. У меня есть рациональное объяснение, как, например, с шепотками в старом доме. Оказалось, что под карнизом живут скворцы». По ночам они шелестят и шуршат. А та огромная тварь, которая однажды подкралась ко мне и встала за спиной, тяжело дыша, пока читал, оказалась старомодной газонокосилкой. Кто-то из соседей стриг лужайку, и дребезжание цепи и стук ножей отразились от стены в моей комнате мы стали похожи на, на дыхание жуткой твари. Двадцать секунд, которые понадобились мне, чтобы проанализировать этот звук, не поворачивая головы, Тянулись очень долго. Давайте я расскажу вам об атомной электростанции, построенной на кургане Железного века. Точнее, совсем рядом. Местные звали его Курганом Пикси. Во время строительства рабочие привыкли винить во всем, от потери молотка до срывов сроков, зловредного Пикси. Вероятно, кто-то случайно проехал на грузовике по его могиле. А всем известно, что Пикси такого терпеть не могут. Конечно, они в это не верили. И в качестве шутки, закончив стройку, рабочие подарили директору станции фигурку садового гнома Пикси. Она стояла в витрине и поговаривали, что если ее оттуда убрать, случится что-то ужасное. И вот однажды ее убрали в шкаф. А через три недели ужасный шторм привел к подъему воды и затопил насосную станцию на шесть футов, вырубив четыре реактора и выведя из строя сотни мегаватт генерирующей мощности. На следующий день с телевидения приехали снимать ремонт, и кто-то из рабочих упомянул Пикси, которого немедленно извлекли из шкафа. Хо-хо-хо! Проклятие Пикси чуть не уничтожило станцию. Хо-хо-хо! В те дни про атомную энергию еще можно было шутить. Получились неплохой сюжет в новостях и хороший заголовок для статьи о том, как быстро станцию вернули в строй. История облетела мир. Где-то в самом начале ее путешествия важнейший элемент хо-хо-хо куда-то пропал. вы стали получать письма. Особенно отличилась Западная Германия, если мне не изменяет память. «Пожалуйста, расскажите нам о существе, которое уничтожило электростанцию», — писали они. Мне велели придумать стандартный ответ. Должен сказать, что ответ вышел очень хороший. Там говорилось о гремленных и о том, что во многих профессиях возникают свои маленькие суеверия и мифы. Но, будучи пиарщиком этого заведения... я обнаружил, что далеко не все разделяют мои бодрые заверения о том, что мы ни во что такое не верим. Они были инженерами, знали о Мерфи и вовсе не хотели злить. Пикси, с одним старшим инженером у меня состоялся такой разговор. Состоялся на новенькой, сверкающей современной электростанции. Почему вы говорите, что никто здесь в это не верит? А вы хотите сказать, что кто-то верит? Нет. «Скажите, что это просто анекдот». Потом кто-то еще сказал, «Интересно, а какие легенды сложатся об этом месте за тысячу лет, когда здесь опять останется только куча земли? Деревенские жители будут рассказывать, что в полночь здесь можно увидеть физиков?» Мы все согласились с этим. Если не принимать всерьез предупреждение, место захоронения списанного ядерного реактора станет типичной проклятой гробницей. Любой, кто проникнет в нее, скоро умрет таинственной смертью. Это меня шокировало. Я не знал, что инженеры умеют так думать. Так или иначе, острые грани технологии уже густо смазаны солидолом фэнтези. Или выдумок. А это тоже фэнтези, только без рубашки. а Если мы когда-нибудь построим базу на Луне или на Марсе, или колонию Л-5... Наш разум немедленно декорирует новый пейзаж все теми же фантазиями. Например, придумает таинственных существ, которые живут в стенах станции и крадут электричество. Или дымовых, которые выползают из компьютеров по ночам и чистят шлемы, если оставить им миску питательной субстанции. Мы помечаем мир своими фантазиями, как собаки, которые задирают ногу на каждом углу. Таким образом, мир становится нашим. Изобретя богов и демонов, мы можем ублажать их или изгонять. Поселив Фейри в одиноком мрачном кусте терновника, мы сами решаем, как к нему относиться. Мы можем повязывать на него ленточки и видеть под ним вещи сны. Или выкорчевать его и заявить, что мы не верим в приметы.